У Форда рядом с его современным заводом есть музей, где выставлены старинные автомобили и паровозы. В о дворе завода General Electric стоит в виде памятника одна из первых электрических машин, а в кабельном цехе рядом со станком, из которого бесконечно ползет автоматически покрывающийся серебристой свинцовой оболочкой современный кабель, выставлен первый кабель Эдисона, заключенный в неуклюжую чугунную трубу.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 Поддерживаться будет лишь небольшая температура, чтобы к вашему приходу обед не остыл. В моей кухне никогда не бывает чада, так как над плитой устроена электрическая вытяжка. Мистер Рипли быстро вынул из кармана кусок бумаги и поджег его. Дым и копоть т о т ч а с же исчезли. Но вот беда: после с т р е п н и остается много костей, картофельной шелухи и прочей дряни. Лицо мистера Рипли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 Быстро схватил воскресную газету, которая весила фунтов пять, с трудом смял ее, бросил в бак, послышалось короткое тарахтенье, и румяный джентльмен с торжеством поднял крышку. Бак был пуст. В течение десяти минут мистер Рипли с проворством фокусника разрешил при помощи электричества еще две величайших кухонных проблемы: хранение припасов и мытье грязной посуды. Он показал электрический шкаф-холодильник, который не только не требовал льда, но напротив п р и г о т о в л я л его в виде аккуратных прозрачных кубиков в особой белой ванночке, похожей на фотографическую. В шкафу были отделения для мяса, молока, рыбы, яиц и фруктов. Затем была снята крышка еще одного бака. В нем было много различных полочек, жордочек и крючков. Сюда вы укладываете грязную посуду. ложки, тарелки, кастрюли. Потом закрываете крышку и включаете ток. Со всех сторон в посуду б ь ю т струю горячей воды, и через несколько минут она чиста. Теперь ее надо вытереть. Ах, как это тяжело и неприятно вытирать посуду, правда? Но нет, после мытья подача воды автоматически прекращается, и вместо нее из особых отверстий идет сухой горячий воздух. Еще несколько минут. И ваша посуда, джентльмены, чиста и суха. Мистер Рипли бегло показал электрическую машинку для сбивания яиц и пригласил нас подняться наверх в спальню. Там он быстро снял пиджак и лег на кровать. Представьте себе, что я сплю. Мы без труда нарисовали в своем воображении мирную картину под названием "Папа спит". Но вот настало утро, надо вставать, ох, ох, о. -хо -хо. Мистер Рипли приподнялся и довольно натурально зевнул. Обратите внимание на эту лампу. Я включаю ток и, покуда потягиваясь и зевая, снимая н о ч н у ю пижаму, лампа освещает мое тело. И это не простая лампа. Это искусственное солнце, дающее человеку нормальный загар. В моем распоряжении 10 минут. Я поднимаюсь с постели и подхожу вот к этому гимнастическому аппарату. Здесь я включаю вторую кварцевую лампу и, продолжая загорать и нежиться на солнышке, приступаю к гимнастике. Люди не любят заниматься гимнастикой по утрам. Наша фирма это учла, поэтому вам не приходится делать никаких движений.